Заключение. Мы живём в эпоху, когда знания перестали быть редкостью. Сегодня по первому запросу в интернете к вашим услугам будут десятки тысяч тематических сайтов, каналов, видеороликов, обучающих курсов и специализированных сервисов. И, конечно же, тысячи книг. По любой теме и в любой момент времени вы имеете доступ к колоссальным массивам информации, которые не получится усвоить даже за сотню лет. К тому же знания стремительно устаревают. И в первую очередь это происходит в сферах, которые наиболее интересны предпринимателю, там, где сосредоточен и спрос со стороны рынка, научная и инженерная мысль и деньги инвесторов. Книга, которую вы держите в руках, лишь одна из многих, посвящённых предпринимательству. И написав её, я не претендую ни на уникальность содержащихся в ней знаний, ни на их полноту. Я не сказал в ней и десятой части того, что мог бы по любой из затронутых в ней тем. И, конечно же, многие важные вещи не были в ней упомянуты вообще. С другой стороны, даже простое перечисление того, что требуется знать современному предпринимателю, в особенности тому, кто работает в высокотехнологичном секторе или стремится выйти на международные рынки, увеличило бы размеры этой книги в несколько раз. и не сильно прибавило бы что-то к её ценности. Ей не ставился без задачу написать учебник. Вряд ли это вообще возможно для такой сложной и изменчивой сферы деятельности. В практике бизнеса слишком многое может быть постигнуто только на опыте совершённых ошибок и окончательно осознано лишь спустя некоторое время. Моя цель заключалась в другом. Ко мне чуть ли не ежедневно обращаются предприниматели из самых разных сфер деятельности. Кто-то ставит себе амбициозные задачи: выпустить на рынок уникальный продукт, который изменит мир, стать лидером отрасли, построить глобальную компанию. Кто-то чувствует, что упёрся в потолок, достиг максимума эффективности, предела рынка, и теперь не знает, куда двигаться дальше. Кто-то наоборот чувствует, что до потолка ещё далеко и есть резервы для дальнейшего роста, но перед ним словно невидимая стена. Он предпринимает самые энергичные и решительные действия, но ничего не происходит. Наконец есть и такие, кто просто устал, выдохся или просто хотел бы отойти от дел или хотя бы временно переключиться на что-то другое, но не может решиться. Слишком много процессов завязано на них, слишком многое зависит от личного участия или персональных договорённостей. Мне нравится решать подобные бизнес-задачи. Это то, что я умею и люблю выводить бизнес на новые рубежи развития. Но не так уж часто решение задачи требует каких-то уникальных знаний, личных связей или построения сложных многоуровневых стратегем. Напротив, в моей практике в достаточно большом количестве случаев оказывалось, что решение практически лежало на поверхности, но его просто не замечали. Всё, что требовалось, просто взглянуть на проблему под другим углом, независимым взглядом. Эта книга попытка дать вам такой независимый взгляд, точку опоры для анализа, инструмент организации внутреннего диалога. Возможно, познакомившись с моим опытом, вы нашли что-то новое в своём собственном, смогли иначе посмотреть на ситуацию, в которой находитесь, и увидеть то, чего раньше не замечали. Найти правильный ответ или, что часто является даже более важным, задать себе правильный вопрос. Если вы только думаете о том, чтобы запустить свой бизнес, надеюсь, эта книга вдохновит вас попробовать и предостережёт от самых распространённых ошибок, которые допускают начинающие. Если вы уже многого добились, мне хотелось бы, чтобы вы нашли в ней поддержку своих начинаний и полезные мысли относительно того, как преодолеть сложности, с которыми вы неизбежно столкнётесь. Но больше всего мне хотелось бы, чтобы эта книга помогла вам изменить мир. привнести в него что-то новое и нужное людям, потому что именно в этом, в сущности, состоит призвание предпринимателя, и именно в этом я хотел бы видеть и своё предназначение. Если у меня получилось и на этих страницах вы нашли что-то ценное для себя, я буду рад, если вы напишете мне об этом и расскажете свою историю. И тем более напишите, если у вас есть какой-то вопрос или интересная бизнес-задача. Возможно, это станет началом нового, увлекательного путешествия.